«Хорошего дня тебе, путник!» Князь произнес эти слова с некоторым раздражением в голосе, задетый тем, что кто-то не знает своего правителя. «Да и вам не хворать!» Мужчина бросил слова небрежно, не в попад, словно пытаясь отогнать от себя назойливую муху. Он продолжал полировать меч, демонстрируя всем видом, что доведение клинка до зеркального блеска гораздо важнее разговоров с проезжавшими мимо воинами. Вероятно, его трепетное отношение к внешности, проявлявшееся в одежде, распространялось и на оружие. «Нельзя ли почтительнее с князем?» – буркнул Икмар, начиная хмуриться. «У меня своих князей полная палатка», – уставился с вызовом незнакомец на великана, делавшего ему замечания, демонстрируя пренебрежение к размерам своего оппонента. «А это мы сейчас проверим», – в разговор вмешался Сфенкл, опередив друга. Он проворно спрыгнул с лошади и направился к палатке, намереваясь заглянуть внутрь. Небрежная шаркающая походка подчеркивала равнодушие к оппоненту. Незнакомец улыбнулся, глядя куда-то в пол, и прекратил наводить красоту меча. Легким пружинистым шагом он догнал с фенкла, преграждая дорогу. «Эй, эй осади, там человек отдыхает». Возможно, модник и не собирался драться, но в попыхах забыл убрать меч, до этого так старательно полируемый. Сфенкл при виде человека с обнаженным клинком, пытающегося помешать ему подойти к палатке, воспринял эти действия как нападение. Он на ходу выдернул из ножен меч и, не говоря ни слова, опустил его, метясь в голову незнакомцу. Щеголь оказался прытким и легко отразил удар, ни секунды не раздумывая, ответив встречным выпадом. Сфенкл с довольным оскалом Ловко парировал направленный в область живота меч, предвкушая лихую драку. Оба воина с удовольствием начали мутузить друг друга, каждый с успехом отражая выпады противника. Щеголь оказался на удивление искусным воином. Наглая улыбка не сходила с его лица. Отойди за шибо! проревел грозно Сфенкл, пытаясь запугать противника. Пьердольще! Прошипел, кривясь в улыбке, незнакомец. Свенкл ничего не понял, но его задело это шипение, как неожиданная щекотка. Он с еще большей яростью, рыча, словно медведь, наносил удары. Икмар, видя, что их друг не может справиться с наглецом, попытался спешиться и помочь Сфенклу, но Святослав остановил его движением руки. Он с интересом наблюдал за дерущимися, и ему все больше нравился этот наглец. Он ни в чем не уступал Фенклу. Его манера боя существенно отличалась от той, которую демонстрировал дружинник. Незнакомец с успехом отражал могучие рубящие удары с фенкла, наносимые с завидной чистотой. Ловкий Щеголь не просто успешно справлялся с превосходящими размерами противником, он постоянно пытался схитрить, направляя движение своего отполированного оружия в наименее защищенные места. Он старался поразить кисть с фенкла, ногу под коленом, пах. Это выглядело несколько подло, но дружинник с трудом справлялся с хитрыми и отточенными движениями. Святославу было ясно, что пора прекращать свару, которая могла закончиться гибелью одного из участников. Неожиданно из палатки показался человек. По растрепанным волосам и прищуренным от солнца глазам Было заметно, что он только проснулся, видимо, разбуженный шумом драки. Незнакомец недолго разглядывал происходящее и властным тоном потребовал «Прекратите, брата, убийство!» От громкого, нетерпящего возражений голоса бойцы остановились. Во время случившейся паузы он встал между сражавшимися, предотвращая возобновление драки. «Донай, Так не встречают гостей!» Обратился он к пестро одетому товарищу. Затем, без труда поняв, кто здесь старший, повернулся к Святославу. «Позвольте представиться. Олег Моравский, бывший князь бывшей Великой Моравии, брат княгини Ольги!» Святослав удивился, услышав все это. Он знал, что у матери есть брат, но ни разу его не видел. Ему была знакома история о случившейся ссоре Олега с Игорем, после которой Олег отправился в изгнание. Даже Ольга не могла ничем помочь брату. «Сфенкл, успокойся!» Святослав остановил готового вновь ринуться в бой дружинника. «У нас дорогие гости, и не гоже их так встречать!» Сфенкл два раза переложил меч из руки в руку и с видимым раздражением сунул его в ножны. «Я Святослав, сын Ольги!» Князь слегка склонил голову в знак почтения, все же оставаясь в седле. «Думаю, княгиня будет рада увидеть своего брата». Олег заулыбался широко и открыто, не пытаясь спрятать нахлынувшую на него радость. «Ты очень похож на свою мать, но и от отца, конечно, тоже много». Святослав смутился. Последние слова князя манили в далекое детство с бесконечными сравнениями. Глаза-то мамины, а нос папин. «Знакомься». Голос Олега прервал нахлынувшие воспоминания. «Мой сын!» «Глеб!» Из золочучи вышел молодой парень лет 15, ладный и правильный, являющийся олицетворением слов, гордость родителей. Святослав кивнул головой, не понимая, как реагировать на появление такого брата. «Мне сопровождать вас, ваше преосвященство!» Федор пристально смотрел на Феофила. «Как ему удается смотреть на меня так преданно?» «И в то же время независимо», — подумал священник. «С тобой она, конечно, завсегда веселей!» — пошутил Феофил, копируя простонародную речь. «Ну ладно, обойдусь. Вижу, тебе не очень хочется идти в дом Свенельда». Федор глядел абсолютно равнодушно, не выражая никаких эмоций. «Мне тоже не очень хочется, но долг зовет. Не смотри на меня так. Ступай куда хочешь!» Феофил изобразил раздраженность. Ему и правда не хотелось общаться со Свенальдом, постоянно демонстрировавшим свою значимость. Зато это неуемное тщеславие было хорошим крючком, позволявшим контролировать воеводу. Напряженное чувство, похожее на зуд, возникающее у Феофила всякий раз, когда ему приходилось заставлять себя что-либо делать против воли, исчезло, едва он увидел рядом с воеводой власту. «Прости меня, Господи, за то, что вид красивых женщин иногда затмевает мысли о тебе», — подумал Феофил, отмечая полное отсутствие энтузиазма в этой краткой молитве. «Рад видеть посланника Великой Империи!» — голос Свенельда ударил в лицо, как пощечина. Тело воеводы оставалось неподвижным. Он только переложил руку с колена на тыльную сторону ладони жены. Феофил склонил голову в поклоне, не то чтобы совсем незначительным, но напоминавшим легкий кивок. «Я тоже рад увидеться с вами и вашей женой!» Священник сделал акцент на словах вашей женой и с удовольствием отметил, как Свенальд крепко сжал руку власты. «Опущу долгие прелюдии. Я, собственно говоря, вот по какому вопросу. Можно?» Спросил Феофил, присаживаясь на скамью, не дождавшись ответа. — Ваше Преосвященство, вам все можно, — ответила за мужа власта, высвобождая руку с побелевшими от крепкой хватки пальцами. — Вы прекрасные, как лик Мадонны, — ответил Феофил. — Если бы я не был священником, наверное, нашел бы другое, более подходящее сравнение. Но, увы, грешные образы для нас недопустимы. — Говорите по делу! — Свенельд начал злиться. — Собственно говоря... Империя обеспокоена творящимися разбоями на улицах Киева. Я отбываю в ближайшее время, и нового посланника будет необходимо заверить в безопасности нахождения в городе. Нам, привыкшим к цивилизации Рима, и так Фиофил замялся, подбирая выражение необидные для воеводы, тяжело жить вдали от Родины. Я, конечно, уверен, что недоразумение с Кордовским посольством — лишь случайность, но все же хотелось бы знать, как продвигается расследование. — Все уже расследовано. Преступники пойманы и наказаны. Свенельд наконец-то сменил позу, подавшись вперед. Хмурое лицо нависло над священником, как голова хищной птицы, выражая гнев, вызванный попыткой усомниться в его всемогуществе. Феофил погладил бороду, наблюдая, как воевода зачарованно смотрит за плавными движениями руки, скользящей по серебру волос. «Я в этом и так не сомневался, но теперь полностью удовлетворен вашими заверениями». Глубокая складка на лбу Свенальда расправилась, а уголки губ приподнялись в еле заметной улыбке, выражающей удовлетворенность последними словами священника. «Позвольте мне перед отъездом...» приподнести вам небольшой подарок. Феофил счел подходящим момент для заброса крючка. — Валяй! — небрежным тоном бросил воевода, вновь принимая полулежачее положение. — Я проживаю у крещенного купца Ольмы, содержащего с Божьей помощью и помощью царь-градского архиепископа небольшую церквушку. Мы с почтением относимся к тому месту, где стоит эта церковь. И, конечно, к тому человеку, Безусловно, величайшему, чья могила находится в этой церкви. Я имею в виду вашего знаменитого предка Аскольда, одного из первых принявших христианство в столь суровом мире язычников. Приглашаю вас и вашу супругу посетить эту церковь и лично убедиться, что память о вашем великом предке находится под постоянной опекой церкви. На лице Свенельда отразилось замешательство. Столь противоречивое приглашение поставило воеводу в тупик. На помощь пришла власта, вмешиваясь в разговор. «Мы обязательно посетим эту церковь. Нам дорога память о наших великих предках и интересна новая религия, все больше захватывающая умы сородичей». Свенальд удивленно посмотрел на жену, все еще не понимая, правильно ли решение снизойти до посещения дома безродного купца. «Я рад, что вы согласились!» Феофил улыбнулся, адресуя этот знак внимания жене воеводы. «Позвольте попросить вас быть там завтра после обеда. Мне бы хотелось познакомить вас со своим коллегой, епископом Адальбертом». «Это тот несуразный священничка с бритой макушкой посланный королем Аттоном?» Вновь перехватил нить разговора Свинальд. «Не мне судить!» Феофил опустил глаза, демонстрируя смиренное смущение. Возможно, я тоже выгляжу нелепо в глазах ваших соплеменников. Хочу вас заверить, что Адальберт — достойнейший человек, думающий только о спасении заблудших душ, тех, кому не выпало счастье, уверовать во Христа. Кроме того, я думаю, вам будет полезно сдружиться с доверенным лицом короля, подчинившего себе уже половину Европы. Насмешка не сходила с лица Свенельда. «Место, где покоится бывший правитель Киева, мне кажется подходящим для знакомства посланника могущественного короля с наследником могущественного правителя». Феофил встал, произнося последнюю фразу. Свенельд светился от гордости. Власта загадочно улыбалась легкими движениями кончиков пальцев, касаясь своего лица. Олег временами поворачивался к Святославу, смотря пристально и задумчиво. Темные круги вокруг глаз придавали взгляду трагизма. Землистый цвет лица свидетельствовал о плохом здоровье маравского князя. «Вы нездоровы, дядюшка?» – спросил Святослав, заметив, что Олег неуверенно держится в седле. «Нет-нет, не обращай внимания!» – князь виновато улыбнулся, крепче сжимая поводья. «И все же...» Святослав уловил болезненные нотки в голосе Олега. «Ты уж извини меня, Святослав. Но мне, конечно, не следовало приезжать в Киев. Слишком многим я здесь ненавистен, особенно Свенельду. Да и твой наставник Асмут не жалует меня». Князь смущался своей слабости и сознательно переводил разговор в другое русло. От чего же?» Святослав не раз слышал рассказы о ссоре Олега со своим отцом. Свенелд и Асмут встали на сторону Игоря, поэтому сложно было предсказать их реакцию на появление бывшего противника. Мне кажется, произошедшее много лет назад уже не имеет значения. Может быть, может быть, задумчиво пробубнил Олег. Расскажите, что тогда произошло? Святославу не столько хотелось еще раз услышать давно знакомую историю, сколько узнать мнение противоположной стороны. О. «Это длинная история. Чтобы понять наше взаимоотношение с твоим отцом, надо было жить рядом с нами». Глаза Олега заблестели, выдавая интерес к поднятой теме. «Любят же старички себе цену набивать!» — Святослав усмехнулся, не скрывая иронии. «У нас есть еще время по дороге до Киева». Олег согласно кивнул головой, не обижаясь на откровенные слова. Он сделал продолжительную паузу, словно роясь где-то среди пыльных полок, на которых в беспорядке разбросаны его воспоминания. Потом глубоко вздохнул и заговорил тоном бродячего певца-легенд. «Русская земля всегда представляла собой страну городов, гордарику, как ее окрестили норманы. Каждый град свое царство, свой устав и своя голова. Какой град свободный полностью?» Какой данник чей-нибудь? В основном хазар. Олег, не я, конечно, а предшественник твоего отца, не зря назывался вещим. Он умел договариваться с градами, убеждал их становиться его данниками, а не хазарского бека. За это получали люди защиту от него. Воины из градов стремились попасть в княжескую дружину для достойного содержания и хорошей добычи в походах. Купцам он продавал золотые и серебряные печати, которые свидетельствовали о его покровительстве и предоставляли возможность беспрепятственной торговли с Царьградом на все времена. Это было мудрой политикой. Я хотел продолжать ее, но твой отец все изменил. Олег опять замолчал, ожидая подтверждения тому, что его внимательно слушают. Святослав ловил каждое слово. Игорь начал рушить сложившийся баланс между великокняжеской властью и самостоятельностью градов. Он уничтожал правящую верхушку градов и подчиненных им земель и назначал туда своих воевод, которые проводили политику, выгодную для великого князя, а не жителей града. Он увеличил дани, чтобы содержать дружину, способную усмирить любого недовольного отменил печати для купцов. Теперь для каждой поездки в Царьград требовалось грамота разрешения от великого князя, регламентировавшая, сколько должно быть судов и какое количество товара везет купец. От этого зависела уплачиваемая сумма. Пожизненное право торговать было отменено. Как случилось, что с отцом оказалось большинство воевод и бояр, Мне трудно понять его желание прибрать все к рукам и собирать как можно больше дани. Святослав куснул губу. Ему трудно давались эти слова. Да и мать вас не поддержала, хоть вы и брат. Воеводы и бояре богатели при Игоре. Им это нравилось. А Ольга? Что Ольга? Выбор сделал я, покидая родные земли. Наше соперничество ставило твою мать перед сложным выбором. «Я поступил верно и никогда об этом не жалел». В разговоре возникла пауза. Святослав пытался осмыслить сказанное. «Благодаря твоей матери о могуществе Руси известно далеко за ее пределами», добавил Олег. «Матушка никогда не забывала вас. Насколько я знаю, большая дружина была отправлена вам в помощь во время войны с Уграми». Святослав зацепился за тему, в которой их мнения совпадали. Олег благодушно закивал головой. «Да, конечно. Без ее помощи и поддержки зимомысла князя западных полян не устоять Моравии столь долго. Кочевники тогда держали в страхе все земли вплоть до Западного океана. Но, к сожалению, я проиграл сражение при Брюнне. Это стало концом Моравии. Мне удалось укрыться у зимомысла, Я провел там счастливых 14 лет. К сожалению, ничто не вечно. Зимомысл почил с миром. На смену ему пришел Мешка. И вот я здесь, без дома, нищий и больной. Спасибо, Дунай не бросил меня в трудную минуту. Да и Глеба надо куда-то пристраивать. Я думаю, матушка будет рада вас видеть, дядя. Святослав не мог устоять перед необъяснимым обаянием старика начиная проникаться к нему симпатии. «Да!» — согласился Олег, жестом дрожащей руки подзывая сына. Глеб растерянно улыбался с нескрываемым любопытством, разглядывая Святослава. «Святослав, прошу тебя!» Олег, с трудом дотянувшись, коснулся руки Святослава. «Подружись с моим сыном! Я чувствую, что мой век близится к концу!» «Зря вы так!» Святослав хотел дежурной фразой успокоить князя, Но тот перебил его. «Не надо. Я все знаю про себя. Я за сына волнуюсь. Он, конечно, уже не ребенок, но ему не хватает мужественности. Я вижу, что ты ладный воин. Дружинники тебя вон как уважают. Кого попало, поди не будут. Пускай он будет подле тебя. Парень он неплохой, правильный. Возможно, воин не очень, но в остальном...» Олег посмотрел на Святослава заискивающе. «Хорошо, хорошо!» – поторопился с ответом Святослав, чувствуя в тоне Олега некое самоунижение и безысходность. «Поговорите, познакомьтесь!» В словах Олега звучала спешка и огромное желание видеть своего сына в друзьях Святослава. Постоялый двор с разъяренными дружинниками Свенальда свирепыми осами и испуганными посетителями остался далеко позади. Лошадей можно было не гнать, и благодарные животные после сумасшедшего галопа бережно несли своих седаков, неспешно шагая по дороге. «Спасибо за помощь!» В голосе Идона звучала неуверенность. «Что-то подозрительно часто нас судьба сводит вместе». Сам удивляюсь. Везничу захотелось разогнать туман недоверия, стоящий между ними. Знать судьба. «Судьба не судьба, но ты мне и правда помог», — Иден замялся. «Кажется, ты хочешь мне задать какой-то вопрос, но не решаешься». Везнич смотрел прямо, не отводя взгляда. Иден смутился, кивнул головой в знак согласия. «Спрашивай что угодно». «Почему?» — Иден прервал речь волхва. «Только один вопрос. Почему?» Везнич смущенно потер кончик носа. «Я заметил тебя в обществе, князя. По-моему, вы вполне мило беседовали. Я большой должник Святослава, если так можно сказать». Везнич замялся и как бы для самого себя сказал в полголоса. Хотя он об этом не догадывается. Потом продолжил уже громче. «Поэтому я тебе и помог. Кроме того, я не очень люблю неравные поединки». «Ты ошибся. Святослав мне не друг». Идан остановил лошадь, готовясь к неприятному продолжению. «Значит, тебе повезло». Везнич тоже прекратил движение, протягивая руку. «Будем знакомы. Везнич». Идан с некоторой задержкой широкая ладонь Идана обхватила тонкие пальцы волхва. «Вовремя эти пчелки напали на трактир, а то я уже с жизнью простился». — усмехнулся Иден, трогая укус на щеке. Везнич отвел взгляд, пряча усмешку. — Что, ты смеешься? Иден все же заметил перемену настроения волхва. — Это было так весело? — Да, забавно получилось. Везнич уже улыбался во весь рот. — У кого получилось? — не понял Бродник. — Каюсь, у меня. Молчаливый вопрос сделал лицо Идена чересчур серьезным. «Да, я умею обращаться с животными и попросил вас помочь нам». Идон недоверчиво мотнул головой. «Я думал, что волхвы старые, бородатые и седые. Ты не очень похож на повелителя животных?» «Умение общаться с природой дается при рождении. Как правило, от отца или матери. С возрастом мы просто совершенствуем этот дар». Везнич говорил о своем даре обыденно как обумение печь хлеб. «Но в людях ты разбираешься не очень хорошо», раз принял меня за друга Святослава. Мне так показалось. Он просто спас меня от наказания по каким-то своим непонятным причинам. Кстати, справедливого наказания. Я вор и был схвачен за воровство. Вернее, я сам сдался, пытаясь освободить свою возлюбленную. «Вор ты или не вор?» Друг ты князю или не друг, мне все равно. Мои поступки чаще движимы чувством, а не разумом. Чувства подсказали мне, что ты достоин помощи. Тогда прими сердечную благодарность. Я твой должник. Везнич прервал его поднятые вверх рукой и прислушался к тишине, окружавшей всадников. Нам лучше свернуть в лес. Не равен час за нами погоня. Идон не возражал. Ветки деревьев придорожного леса, несколько раз неприветливых леснов всадников, все же укрыли их в своей чаще. Везнич что-то пробормотал, слегка прикрыв глаза, и трава, примятая лошадиными копытами, вновь распрямилась, возвращаясь в первоначальное положение. Удалось спасти любимую. Волхв возобновил разговор, вспоминая Марфу. Иден посуровил. Нет, к сожалению, не удалось. Нотка отчаяния, Прозвучавшая в голосе всколыхнула в душе Везнича утихавшую боль от разлуки с Марфой. Невольно возникло желание оказать содействие своему спутнику. «Давай я помогу тебе укрыться в лесу», — предложил оборотник. «Лес для меня дом родной. Нужно переждать, пока Свенальдовы вороны не успокоятся. Потом ты сможешь помочь любимой». «Спасибо за заботу», — Идан благодарно улыбнулся. Но, к сожалению, у меня нет времени. Мою невесту отдали иудейским купцам, и я боюсь, ее продадут в рабство. Купцам надо компенсировать украденные деньги. Я уже давно должен быть в Киеве, и так жалею, что задержался. Хотел дождаться, пока Святослав подальше отъедет. Везнич хотел было отговорить Бродника, но, представив, как бы он себя повел, будь его Марфа в беде, понял, что это бесполезно. «Хорошо». «Тогда прими хотя бы подарок». Идан неопределенно пожал плечами, не понимая, о чем говорит Везнич. Волхв это расценил как согласие и начал что-то нашептывать. Затем он поднял руку вверх ладонью. На ладони опустилась птичка. Везнич что-то прошептал, поднеся птицу к губам, затем отпустил. Птичка уселась на ближайший куст, шустро вертя головой, с любопытством поглядывая на людей. «Это твой проводник». Везнич указал на птицу, обращаясь к Броднику. «Она покажет тебе короткий путь через лес, минуя дороги и заставы. По крайней мере, до города тебе ничего угрожать не будет. А далее пусть боги помогут». «Спасибо», – машинально проговорил Иден, удивляясь тому, что сделал Волх. «Возлюбленная, это тот парень-девушка, которая была с нами ночью», – предположил Везнич. «Да, это Настасья». «Моя невеста! Дороже ее у меня никого нет!» «Ну что же, счастье тебе и твоей Настасье!» Голос Везнича был наполнен тоской от осознания, что их счастье с Марфой уже невозможно. «Прощай!» – торопливо пробормотал Волхв, боясь выдать свои чувства. «А вот еще, сведемся!» Иден хлопнул Волхва по плечу и проследовал за птицей, тут же перелетевший на следующее дерево. Везнич последний раз посмотрел на скрывающегося между ветвями бродника и направил коня на восток, ближе к вятским землям. Асмут пристально всматривался в лицо Олега. Морщинки вокруг глаз воеводы сделались более глубокими от лукавого прищура. Усы подрагивали, скрывая непрошенную улыбку. Олег выглядел настороженным, не понимая, что последует, за этой противоречивой гримасой. Ладони старых противников встретились, сомкнувшись в крепком рукопожатии. Асмут долго тряс слабую руку князя, затем обнял его, похлопывая по спине. На глазах Олега блеснули слезы. Первая суматоха во дворце улеглась. В комнате, кроме них и Святослава, никого не было, поэтому князь не пытался скрыть нахлынувших чувств. «Княгиня сейчас примет тебя!» «Не сочти задержку за неуважение! Женщина! Надо привести себя в порядок, прежде чем встретиться с братом!» Воевода, наконец-то, разжал свои объятия. Он произносил слова неторопливо, монотонно, как бы пытаясь заполнить ничего не значащими звуками время ожидания. «Хотя, на мой взгляд, княгиня всегда выглядит царственно!» «Да, да, я понимаю! Женщина!» — согласился Олег, — с нескрываемым волнением в голосе. Святослав, услышав о княгине, коснулся плеча Олега, привлекая к себе внимание. — Я пойду, дядя, дела. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Олег кивнул головой, соглашаясь. Асмут с удивлением посмотрел на своего воспитанника после слова «дела». — Что-то ты неважно выглядишь. Воевода пытливо вглядывался в лицо Святослава. Князь, смущаясь, отвел глаза. «От тебя ничего не скроешь!» Буркнул себе под нос, затем произнес уже обычным голосом. «Так, неприятные беседы с утра!» «Могу чем-нибудь помочь?» Воевода придержал князя собравшегося уходить. Святослав отрицательно покачал головой, но, глядя в знакомое с детства лицо воеводы, передумал. «Да, я кое-что хотел у тебя спросить». «Спрашивай». «Надеюсь, смогу изменить твое настроение». «Не здесь». Святослав украдкой глянул на Олега. «Так, собственно говоря, мое присутствие на встрече родственников не обязательно. Пойдем». Асмут подхватил Святослава под локоть, направляясь к выходу. Феофил уперся рукой в необычайно гладкую поверхность двери, намереваясь покинуть покои Свенельда, когда услышал позади голос власты. «Позвольте, я провожу вас». «Я не могу лишить себя такой чести!» Феофил повернулся, глядя на Свенальда. Воевода не выказывал признаков раздражения. «Ваше Преосвященство!» Власта остановилась, едва дверь с легким скрипом захлопнулась, отделяя ее и Феофила от Свенальда. «Я весь внимание!» Приготовился слушать Феофил. «Мне кажется странным ваше приглашение. Я не понимаю вашей выгоды от знакомства моего мужа с Адальбертом. Глядя на прекрасных женщин, я всегда испытываю трепет, восхищаюсь промыслом Божьим, позволяющим нам грешным наслаждаться частичкой рая на земле. Священник взял в свою руку кисть власты, чувствуя необычайную нежность кожи. Жена воевода смутилась, отдернув пальцы поспешным движением. Не пугайтесь, мои помыслы чисты. В молодости меня, конечно, посещали грешные мысли, но сейчас, увы, я любуюсь женской красотой исключительно из эстетических соображений и восхищаюсь не только внешним совершенством. Меня гораздо больше восхищает красота женского ума. Этот столь редкий дар достался немногим представительницам прекрасного пола, но в этом его прелесть». Он изысканно прекрасен. Сплетение золотых нитей интуиции с серебром проницательности. Священник прервался, пристально смотря в лицо собеседницы. Власта молчала. — Я рад, что вы задали этот вопрос. Пауза закончилась неожиданно. — Надеюсь, вы поймете меня. В вашей стране неизбежно придется стать христианской. Взгляните на мир дальше тех лесов и степей, которые вас окружают. Что такое вера во Христа? Это не просто поклонение единственному Богу. Это решение всех человеческих проблем. Христос является окончательным воплощением гуманности. Он – вместилище всех человеческих ценностей и достижений. Христианская вера несет мир и справедливость всем народам. Этому нельзя противиться. Римская империя могущественна, как никогда. Новый Рим продвигается на север и запад. Франкская империя Атона на юг и восток. Два носителя великой христианской идеи должны слиться в единый Сивитас, импарь христиана. Поэтому какая разница, кто будет проводником в языческом мире, посланник Нового Рима или Старого? Мой муж не согласится с вами насчет Христа, как и многие могущественные воеводы. Это не вопрос согласия или несогласия. Это просто вопрос времени. Либо вы примете цивилизованный мир, либо исчезнете как народ. Во взгляде власти светилось нескрываемое любопытство. Приходите, Адальберт получит истинное наслаждение от общения с вами. Поверьте, место, которое способны занять вы и ваш муж в христианской Руси, гораздо значительнее того, что сейчас. Феофил вновь взял руку власты, крепко сжимая тонкие пальцы. Знаешь, странно, я совсем не помню Олега. Святослав не знал, с чего начать разговор. «Я совершенно не удивляюсь этому», — Асмут говорил снисходительно, словно Святослав все еще был маленьким. «Когда он уехал, тебе было года три или четыре». «Я все же что-то помню из тех лет, а Олега нет». «Будто его и не существовало». «Да и потом никто не упоминал его имени. Я только помню, несколько раз уходила дружина на войну с ограми, Потом возвращалась. И вот только тогда звучало имя... Олега Моравского. Просто дружинники наговорились о нем в свое время. Наверное, настала пора предать все забвению. Что он сделал? Почему его изгнали? Я до сих пор не знаю, в чем причина его ссоры с отцом. До изгнания не дошло. Олег всегда был хитер, поэтому, видя, что дело складывается не в его пользу, сам отказался от притязаний на великокняжеский престол. Хитрый лис, светлый князь, захватил с собой княжескую казну и благополучно укрылся в Моравии, где умудрился даже покняжить. — Почему же его не вернули? — Асмунд задумчиво улыбнулся. — Звучали такие предложения, но Игорь предпочел не ввязываться в эту драку. Он слишком хорошо относился к Олегу и очень любил твою мать. Светлый князь, насколько ты помнишь, ее брат. Ольга никогда не смогла бы простить мужа, если бы он стал виновником гибели светлого князя. Олег по дороге мне рассказал, что отец притеснял вольные грады и купечество. И, конечно, в его устах это звучало как недопустимое деяние. Наверное. Правда, не так резко, но все же осадок остался. Зачем это надо было отцу? Из жадности? Святослав! Асмут пристально посмотрел в глаза князя. Святослав не отвернулся, и воевода удовлетворенно продолжил. «Твой отец был в первую очередь воином. Зачем воину богатство? Ты воин. Тебе нужны богатства? Не знаю. Я не воин. Я не воевал по-настоящему. Я тебя хорошо знаю. Ты воин в душе. Великий воин. Просто еще этого не понял» а воину богатство нужны для одной цели — иметь крепкую, хорошо вооруженную дружину. Как отец смог убедить вас поддержать его, а не Олега? Убеждать никого не надо было. Бывают моменты, когда интересы всех должны быть направлены в одну сторону. Предшественник Игоря, вещи Олег, в свое время сильно насолил хазарам и грекам. Хазары потеряли... Многих своих данников. Царьград заплатил хорошие отступные. Только все терпели до поры до времени. Это мы тут в своих лесах. Сидим, ничего не ведаем. А великие державы унижений не прощают. Нужна была сильная дружина, которой бы соседи боялись. Купчишкам-то, прибравшим власть в большинстве городов, пока угрозы нет, ничего не надо. И рассуждают они как? Как? Переспросил Святослав, заполняя паузу «Поверим, все равно, кому дань платить Лишь бы поменьше Для них все остальные тьфу Источник богатства А им-то зачем богатство? Это их победы Победы воина заключаются в покоренных народах И захваченных землях Количестве трофеев и поверженных врагов Победы купца заключаются в количестве заработанных монет И в том и другом случае это не цель, не смысл, а мерило того, насколько ты хорош. Святослав задумался, впервые взглянув на жизнь с такой стороны, объясняющей многие поступки людей. Пауза затянулась. Асмут молчал. — И что, Игорь? — Князь, кроме власти казнить и миловать, принимает на себя великую ношу ответственности за каждого подданного. Князь не должен забывать, что кроме купцов еще другие люди имеются. А им не все равно, кому дань платить, потому как не всегда откупиться деньгами можно. Не зря слово «склавос» у греков и «раба» и «славянина» означает. Хазары с окалибами, выполняющими самую тяжелую работу, все страны мира обеспечили. Щеки Святослава горели словно от стыда, воспламененные словами воеводы. Асмут удовлетворенно кивнул, видя произведенное на князя впечатление. — Я рад, что тебя это не оставляет равнодушным. Значит, князь, не только твое звание, но и сама суть. Святославу было приятно это слышать, но он не находил у себя в душе той струны, которое звучало бы откликом на страдания каждого человека его княжества. Асмод продолжал. «Игорь просто хотел защитить свой народ. Хазары активизировались на востоке. Греки сами ничего не предпринимали, но успешно заключили договор с печенегами, про которых мы тогда впервые узнали. Это была грозная сила, которая требовала сильной и единой дружины». Большинство градов думали только о себе, прячась за Киевом. Они все процветали, получив вольности от вещего Олега и Олега Светлого Князя. Поверь, их нельзя было уговорить. Их можно было только заставить подчиниться. Если бы не жесткая позиция Игоря, гореть бы Киеву от печенегов или платить дань хазарам, как при Оскольде и Дире. Асмунд замолчал. Святославу больше разговаривать не хотелось. «Спасибо, дядька Асмут!» Князь назвал своего наставника так же, как в детстве, во времена учебы, почувствовав всю разницу в понимании мира между собой и этим мудрым воином. Ольга смотрела, как во дворе разгружали телегу с запасами еды. Широкоплечий парень в рубашке земляного цвета, словно кожа на барабане, обтягивающий потную спину, неестественно легко вскидывал мешки на плечи, скрываясь с ними в темном отверстии двери, каждый раз старательно пригибаясь. Княгиня понимала, что пора отойти от окна и попросить служанок пригласить брата. Но свойственное ей волнение не позволяло произнести призывную фразу. В ее жизни не было человека столь близкого с детства, и знавшего ее еще не суровой княгиней, оробкой и застенчивой девочкой. Когда они расстались, Ольга исполняла роль преданной и любящей жены, и ей было страшно предстать перед родным человеком в незнакомом для него образе. Будана и Малуша стояли по разным сторонам двери, стараясь не глядеть друг на друга, готовые в любую минуту исполнить волю княгини. — Малуша, зови князя. Ольга села на край трона, выпрямив спину. «Да, и оставьте нас наедине!» Буда набросила ревнивый взгляд на малушу, поспешив первый покинуть зал. «Надо будет выяснить, что они не поделили», — машинально подумала Ольга, тут же забыв об этом при виде вошедшего брата. Лихорадочный блеск огромных глаз, оттененных болезненной синевой, вкупе с неестественно ярким румянцем, выдавал в Олеге безнадежно больного человека. Лишь широкая светлая улыбка напоминала в этом изможденном лице прежнего счастливого брата. Ольга не по-княжески поспешно бросилась вперед, обнимая родного брата, чувствуя, как он пошатывается на нетвердых ногах. Княгиня обрадовалась, что отправила слуг, наблюдая за расплывающимися каплями слез, капающих из ее глаз на запыленную рубаху Олега. «Я рада видеть тебя!» — с трудом выговорила Ольга, не глядя брату в лицо, увлекая князя за собой, усаживая на великокняжеский трон. «Я тоже!» — Олег взял в ладони мокрые щеки княгини, не отрываясь, глядя в заплаканные глаза. «Я сильно постарела!» — Ольге не хотелось больше бороться с маленькой девочкой, проснувшейся в душе и вытеснившей великую княгиню. Безумно манила окунуться в детство, чувствуя себя любимой, и защищенный рядом с близким человеком. Ты прекрасна, как всегда. Это я уже ни к черту не годен. Видимо, судьба распорядилась умереть подле тебя. Но, прости, больше мне некому к кому податься. Олег пытался сдержаться, но глаза его повлажнели. Ольга положила руку ему на голову. Пальцы исчезли в густой серебристой шевелюре, посветлевшей с годами еще больше» как дорога. Княгиня превратилась в заботливую сестру. Все в порядке. Добрались, слава Богу. Ольге было приятно, что еще кто-то прославляет Бога в ее языческом окружении. Я могу спросить, что привело тебя сюда? Мне казалось, ты никогда не отважишься вернуться на родину. И я так думал. Но жизнь распорядилась иначе. Долгие годы службы польским князьям, не спасли меня от изгнания. — Чем же ты не угодил новому польскому князю? Олег замялся, собираясь с мыслями. — Новая метла метет по-новому. Для зимомысла я был стратегическим союзником в борьбе против угров. Даже когда мы потерпели поражение, и Моравия стала угорской, я был нужен, потому как был богат, силен и мудр. Когда силы и богатство растаяли, Зимомысл терпел меня, являясь старым другом и соратником. Для его преемника Мешко я просто бесполезный нищий старик, претендующий за заслуги, на талику заботы и внимания. Я оказался лишним при его дворе со своими советами и своей осторожностью. Мешко не слушал меня и добивался результатов, все более доказывая мою никчемность. Ему удалось присоединить к своей земле Куявию, Мазовию и Восточное Поморье, хотя и не советовал связываться со свободолюбивыми поморскими племенами. Активность польского князя впечатляет. С его приходом к власти Русь получила беспокойного соседа. «Надеюсь, нам удастся сохранить хорошие отношения с польским князем». В голосе княгини не чувствовалось тревоги. Призимомысли нашей дружины всегда помогали ему в борьбе против Угров. «Кроме тех времен, когда Игорь дружил с Жольтом, совершая совместные походы на Царьград», — напомнил Олег, «не стоит забывать о старых разногласиях с поляками». Ольга встала, отодвигаясь от брата, захватываемая нежелательным раздражением. «Мы могли бы и дальше быть союзниками Угров». «Мне пришлось расторгнуть все договоренности с наследником Жольта Файсом, чтобы помочь твоей Моравии противостоять набегам кочевников». Княгиня понимала всю бесполезность и неуместность этой злости. Конечно, Олег был одной из причин ссоры с Уграми, но решение принимала она. Намек, прозвучавший от брата, что на Западе, кроме Угров, теперь еще и поляки могут угрожать подвластным ей территориям, выглядел неуместным. Мир и благоденствие – вот то, к чему стремилась княгиня в своей политике. Файса уже нет в живых. Но есть еще те, кто помнит о помолвке малолетнего Святослава с его дочерью Предславой. Возможно, на Угорском престоле сейчас восседал бы Святослав, а не Такшонь. И, возможно, Угры не уничтожили бы Моравское княжество. В Олеге... Проснулся оскорбленный резким тоном князь. Доводы нелогично перемешались, преследуя лишь одну цель – задеть Ольгу. Что бы было, никто не знает. Поэтому что есть, то есть. Ольга попыталась сменить тему, гася разгорающийся скандал. Наиболее грозной силой на Западе сейчас является Аттон, который все больше и больше земель прибирает к рукам. «Да», – согласился Олег. Его авторитет после победы над Уграми при Аугсбурге огромен. Складки недовольства исчезли с лица княгини при первых признаках наступления согласия. «Рост могущества Атона нам на руку!» «Это звучит странно!» — Олег не понял смысла сказанного сестрой. «Между нами и королевством Атона много государств. Ему до нас добраться сложно». Однако рамейский император Роман, узнав о том, что к нам должна пожаловать саксонская церковная миссия, тут же назначил своего епископа Феофила. Олег, понимающе кивнул головой. «Ты до сих пор не оставила идею окрестить Русь, несмотря на сопротивление дружины и большинства князей и воевод. Я не тороплюсь, все придет в свое время». — Феофил помог строить церковь, используя деньги императора Романа. — Я тоже построила небольшую церквушку. Там командует Леонтий. Ты его помнишь? — Это тот болгарский мальчик, прислуживавший в монастыре, где нас учили грамоте. — Ну, сейчас он далеко уже не мальчик, а очень интересный мужчина. — Хорошо было в детстве. Олег вздохнул с сожалением. Ольга удовлетворенно смотрела на брата, довольная, что от взаимных упреков им вновь удалось перевести разговор на воспоминания детства. Захотелось замереть на этой сладкой ноте. — Ты, наверное, устал. Я прикажу тебя проводить в покое. Отдыхай. Еще успеем наговориться. У нас теперь будет много времени друг для друга. «Будана — Будана! — крикнула княгиня, не оставляя брату выбора. Сумрак в гуще деревьев, окружавших оборотника, наступил раньше, чем за пределами леса. Небо было еще светлым, проступая среди редеющих в высоте веток. Путь не утомил волхва. Лесная обстановка, родная с детства, всегда поддерживала в нем силы благодаря живительной энергии, исходящей от всего сущего в лесу. С небывалой щедростью она делилась с волхвом. Мягкая перина замха. Звала своей пышностью. Хотелось вытянуться под каким-нибудь деревом, забыв все печали и тревоги последних часов. Везнич спешился, выбрав подходящую для отдыха поляну. Прямо под его ногами краснели в траве ягоды-земляники. Он собрал пригоршню плодов и с удовольствием отправил в рот ароматную мякоть. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая в пурпурные цвета редкие облака. Везнич откинулся на траве, разглядывая затейливые фигуры, создаваемые потоками ветра из облачного пуха. Среди этих фигур парил сокол, стремясь забраться как можно выше, купаясь в последних лучах солнца. Волхву захотелось познать этот восторг, испытываемый высоко парящей птицей. Он закрыл глаза, вводя себя в транс и сливаясь сознанием с соколом. Легкий стон сорвался с губ оборотника. Короткая борьба с упорной птицей, и ее сознание подчинилось воле волхва. Голова закружилась от недоступной для человека высоты. Лес внизу уже темнел, не получая лучей, заходящего за горизонт солнца. Но здесь, в вышине, птица купалась в этих лучах, уже не таких горячих, как днем, и от этого необычайно ласковых. Везнич наслаждался вместе с соколом свободой и роскошным видом, простиравшегося во все стороны леса. Внизу он заметил похожих с высоты на муравьев несколько человеческих фигурок. Тревога охватила его сознание, общее с птицей. Эти муравьи были совсем рядом с другой фигурой, безмятежно лежащей под деревом, широко раскинув руки. Везнич понял, что это он видит себя, но уже ничего не успел предпринять. Темнота поглотила его.